Но если человека и героя произведения мы часто ценим не за единичный поступок, а за общие черты, то нельзя ли показывать только эти черты, подчеркивая их ведущее начало в том или ином образе? Нет, нельзя. Дело в том, что та или иная черта персонажа производит более сильное впечатление на читателя, говорит несравненно больше его уму и сердцу. если она дана на основе закона контрастности. Чтобы это было понятнее, приведу еще один пример. Образ Чепаева из одноименного фильма «Братьев Васильевых». Вот как пишет о нем выдающийся советский кинорежиссер Михаил Ром. Каждый эпизод этой великой картины приоткрывает новую черту в образе Чапаева. Он как бы поворачивается перед вами разными, спорящими друг с другом сторонами. Загорается то одним, то другим цветом, как бриллиант. Вы смотрите картину и видите. Перед вами герой. А в следующем куске это хитрец, человек себе на уме. А в следующем он простодушен как дитя. а вслед за тем оказывается, что он вспыльчив и в гневе делается почти страшен, а вслед за тем добродушен. То Чапаев выглядит проницательным и тонким, то простоватым и неграмотным, то хитрым, то прямым, то самодовольным чуть не до хвостовства, то скромным. В этом сила картины, и именно поэтому Зритель так любит Чапаева. Сложность и глубина характера героя внешне проявляются подчас едва заметно, в тончайших нюансах, едва уловимых ситуациях, хотя бывает, конечно, и так, что поведение персонажа просматривается, что называется, хорошо. Читатель наблюдает заметный поворот, сдвиг, резкие перемены. Впору вспомнить о сейсмографе он предназначен для того чтобы регистрировать подземные толчки при землетрясении а также любые колебания почвы происходящие как вблизи прибора так и за тысячи километров не только сильные толчки и удары но и слабые едва заметные чем лучше конструкция прибора тем он чувствительнее точнее его показатели. Хороший читатель, словно сейсмограф самой совершенной конструкции, должен улавливать тончайшие колебания человеческой души. Итак, понять литературное произведение значит во всей глубине постичь художественную полноценность образа. А для этого надо увидеть художественное средство – его создания. Обратимся непосредственно к литературным героям, тем, которых мы хорошо знаем, к которым привыкли, иногда настолько, что считаем их реальными людьми. Онегин, Печорин, Рудин, Обломов, Чацкий, Пьер Безухов, Наташа Ростова, так называемые идеальные люди Кирсанов, Рахметов. Их мы воспринимаем как своих давнишних знакомых. Мы их знаем со всеми их приметами, вплоть до интонаций голоса, своеобразия черт лица, деталей одежды и так далее. Вспомним. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как Дэнди лондонский одет и, наконец, увидел свет». Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Манилов отличается чертами лица, которые были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано Сахару. Собакевич запоминается нам своими ступнями, которыми ступал он и в кривь, и в кость, и наступал беспрестанно на чужие ноги. Ноздрев неотделим от своих бакенбард. Плюшкина мы непременно представляем себе с ключами и так далее. Вспомним густые ресницы Анны Карениной, хрящи ушей ее мужа, черные, как мокрая смородина, немного косящие глаза — Катюши Масловой. Лучше всего запоминается образ, наделенный яркими индивидуальными отличиями. Но индивидуальность образа – это только грань. Не менее важна и другая его грань – типичность. И вот что интересно. Даже незначительная деталь, придающая индивидуальность образу, у великих мастеров слово Выполняет сложные функции. Привычка Собакевича наступать на чужие ноги существует не сама по себе. Это внешнее выражение сущности данного персонажа. Собакевич не упустит возможности прижать нас в любом подходящем случае. Торчащие уши Каренина понадобились Толстому не сами по себе. Для портретности, так сказать. но и для отражения коренных перемен в отношении Анны к мужу. Непомерно большое платье на Рудине, вроде бы чисто внешнее несоответствие, но этим автор подчеркивает и внутреннее несоответствие героя, его неприспособленность к жизни, неспособность реализовать свои планы. Все это наводит на мысль, что черты лица, Одежда, голос, поведение героя, все то, что составляет его индивидуальность, действительно лишь одна грань образа. Важная, как мы убедились, но не создающая полного представления о нем. Мы его не сумеем понять во всей глубине, если это конкретное не будет находиться в нашем сознании в единстве с абстрактным. то есть не спроецируется на то, что составляет характер, а в конечном итоге – тип человека. Что же такое типичность? Это ведущая, доминирующая, главная черта художественного образа. На это обращает внимание Виссарион Григорьевич Белинский, обладавший удивительной способностью видеть главное в образе и выделять то, что придает ему типичность. Белинской дает типическому образу следующее определение. Типическое лицо. Есть представитель целого рода лиц. Есть нарицательное имя многих предметов, выражаемое, однако же, собственным именем. Так, например, Отелло. Есть собственное имя, принадлежащее только одному лицу, изображенному Шекспиром. Но, видя человека в припадке ревности, мы говорим «какой от Хотя бы этот человек назывался Иваном или Петром и был русской или немец, а не мавр. В этом же смысле все герои поэм, драм и повестей Пушкина, горе от ума Грибоедова, повестей Гоголя — типы. Талант писателя, его мастерство — Измеряется тем, насколько умело он через индивидуальное раскрывает общее. Умение видеть типичное в единичном – характерная творческая особенность Гоголя. Дубинноголовость коробочки – явление не только индивидуальное. Иной и почтенный, и государственный даже человек. А на деле выходит совершеннейшая коробочка – Как зарубил что себе в голову, то уж ничем его не пересилишь. Сколько не представляя ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены. Таким образом, в каждой детали, в каждой мелочи может быть выражено общее. Знаменитый халат Обломова единичен, неповторим. Но типичность этой художественной детали состоит в том, что Гончаров великолепно связал халат с ленью хозяина, его апатией. Именно этим объясняется благоприобретенный блеск халата. Обломову лень заменить его другим. Читая книгу, важно видеть как индивидуальность персонажа, так и его типичность. Видеть индивидуальное и особенное персонажа значит представлять себе его внешний вид, портрет, находить то, что связывает его с социальной средой, классом, исторической эпохой. Индивидуальность создается и своеобразием речи героя, с присущей ей неповторимостью и привычками, характерными только для него. Надо увидеть все те детали художественного изображения, которые характеризуют личность персонажа. Типичное требует не столько зоркости и наблюдательности, сколько размышлений над прочитанным. Выявить типичное значит думать о характере человека, сопоставлять его с характерами других персонажей, отыскивать те или иные черты, свойственные людям, с которыми встречаетесь в повседневной жизни. Оценивая степень типичности героя, вы уже призываете на помощь свой собственный опыт, анализируете, дан ли образ углубленно, во всей сложности или примитивно. Третья ступень погружения – отождествление читателя с автором-художником. Ее называют образно-смысловой. Суть ее можно было бы выразить известными словами Льва Николаевича Толстого, сказавшего, что читатель берет в руки книгу для того, чтобы посмотреть, каков же человек автор и что у него автора за душой. Художественное произведение всегда отражает уровень личного эстетического познания писателя. Творческое познание есть прежде всего самопознание. Художник, создавая произведение, в той или иной мере выражает свой личный микрокосм, свое видение мира. Это один уровень. Его можно охарактеризовать как так называемый «малый мир». Отношение писателя к окружающей среде, времени, современникам, условно можно назвать средним миром. Это другой уровень. Большой художник никогда не останавливается на этих уровнях. Оба они для него путь, ведущий к познанию мира большого, макрокосма, вселенной, человечества. Уяснив себе эти уровни познания, определив их характер, мы приближаемся к пониманию тайны единения автора с его героями, тайны процесса личного творчества, а, следовательно, сможем точнее понять то, что хотел сказать писатель своему читателю. Важно установить, что познал, в чем разобрался писатель и что осталось за пределами его сознания, в чем он в силу разных причин разобраться не смог. В связи с этим не безинтересен факт из истории литературы, точнее из истории ее развития. Факт, свидетельствующий о том, что художники долго оставляли без внимания целый пласт человеческой жизни. Литературоведы, например, доказали, что для античной литературы, столь внимательно изучавшей человека, детский мир был закрыт. Детских образов мы не видим и в искусстве новых европейских народов. Они появляются только в XVIII веке, а становятся привычными лишь после того, как широкую популярность получили романы Гюго, Жорж Сант, Диккенса, Льва Толстого. Таким образом, детский мир – одно из многочисленных и разнообразных эстетических открытий, сделанных человеческим искусством на пути его прогрессивного развития. Сегодня детская литература – это огромный материк, населенный многочисленными героями, так полюбившимися нам с юных лет. На третьей самой сложной ступени погружения в художественное произведение, вы должны разобраться в понимании связи явлений и связи процессов, отображенных в художественном произведении, в методе передачи эстетически познанной действительности. Любое произведение проникнуто чувством. Оно, так или иначе, окрашено заданным автором, эмоциональным колоритом. Вот почему авторская концепция отражения действительности приобретает модификации. Отношение автора может быть возвышенным, комическим, сентиментальным и тому подобное. Важно распознавать законы, которые управляют чувствами автора и их внешними выражениями. Произведение в своем существе. всегда активно. прежде всего по своему влиянию на воспринимающего. Оно всегда утверждает или отрицает, убеждает или опровергает. Одним словом «учит», хотя бы даже писатель и декларировал свой полнейший отказ от роли учителя. Процесс словесно-образного познания, начавшись в писателе, Продолжается читателем. Характер этого процесса у писателя и читателя не совпадает. Он различен, но суть его одна. Познание, осмысление действительности средствами образного слова. Постичь суть писательской мысли, разобраться в действующих лицах, понять пафос произведения – сосредоточиться не только на его сюжетно-смысловом содержании, но и на тех оттенках, которые являются проводниками авторской идеи, вот первостепенная задача читателя, стремящегося проникнуть в тайны художественного творчества. Автор, создавая произведение, надеется, что читатель в максимальной степени проникнется идеей, нравственным и эмоциональным чувством, запрограммированными в художественную структуру и ткань текста. Его цель – сделать читателя соучастником своих мыслей и переживаний, поднять читателя до тех высот духовного просветления, которых он достиг сам. Для этого он избирает систему разнообразных выразительных средств, несущих многоплановость авторской мысли. Читатель – обязан во всем этом разобраться, достичь результата ожидаемого автором. Этот результат доступен только тому, кто способен воспринимать произведение на образно-пространственном уровне мышления, одновременно сопереживая и герою, и автору. Что это значит? Образно-пространственный уровень мышления? Пояснить лучше всего на примере, Возьмем повесть Василия Быкова «Сотников» и возьмем трех читателей, стоящих на разных уровнях понимания текста. Читатель А: Я прочел повесть «Сотников», а затем посмотрел фильм по этой повести «Восхождение». Хорошая книга и хороший фильм. Сурова и правдиво показана жестокость войны, лишения, голод. «Смерть», «Пытки». У нас много книг о войне. Эта книга мне понравилась особенно. Заметим главное. На этом уровне повесть Быкова воспринята как повесть о войне. Читатель Б. Не могу забыть Сотникова. Часто ловлю себя на том, что его поведение примеряю к своему. А как бы я поступил в данном случае? «Хватило бы у меня столько мужества, смелости. Хочется быть таким же сильным, несгибаемым. У каждого должна быть своя, так сказать, высота, как была она у Сотникова». Этот уровень восприятия у читателя уже сопереживание. Он эмоционально примеряет на себя судьбу героя. Читатель В. Прочитал Сотникова, потрясен талантом автора, его способностью овладеть читателем. Повесть не нова по своей теме, но с какой силой он передает духовное состояние человека и то, во имя чего он живет, Сотников убедителен своей интеллигентностью, самоощущением учителя, преумножающего духовные традиции народа. Остро воспринимается другой персонаж, рыбак. Через него автор раскрывает тему предательства высоких ценностей жизни. До последнего момента рыбак ждал отступничества Сотникова и не дождался. В лице рыбака терпит крах философия эгоизма. Герои Василя Быкова, современны в своей духовной схватке. Здесь, на этом уровне, читатель стремится постичь взаимодействие героев, отношение к ним автора, его идеалы, его понимание происходящих в жизни событий и явлений. Таким образом, анализ восхождения читателя – От элементарного восприятия художественного произведения к более сложному, углубленному показывает, что путь этот начинается с фиксации событий на фабульного содержания, попросту говоря, того, что увидел читатель на поверхности. Затем этот путь усложняется необходимостью абстрагироваться, оторваться, что называется. от событий авторского повествования и проникнуться переживаниями героев, понять проблемы, которыми они мучаются, и за которые несут ответственность перед людьми, обществом, жизнью. На этом уровне восприятия в значительной мере усиливается эмоционально-эстетическое и идейно-нравственное развитие читателя. И, наконец, третий, наиболее сложный уровень понимания, который обеспечивается, как было сказано раньше, образно-пространственным мышлением читателя. Особенность такого мышления заключается в умении находить и устанавливать ассоциативные связи между самой жизнью, произведением искусства авторским и читательским миропониманием. Этот уровень требует большой мыслительной работы. Надо оторваться не только от сюжета, но и от героя. Стать как бы на платформу, с которой глядит на мир автор. Сопоставить свои жизненные наблюдения с материалом художественного произведения, оценить и то, и другое с позицией, утверждаемых автором, разобраться в возникших мыслях, которые явились поводом для переосмысления ранее сформировавшихся нравственных представлений. Весь арсенал художественных средств, применяемых писателем его произведений, помогает нам представить более или менее отчетливо психологический портрет автора, разобраться в его мировоззрении пристрастиях, ассоциациях. На этой стадии восприятия должна появиться способность читателя к абстрактному мышлению, его умение освободиться от власти сюжета, готовность отойти от него, чтобы оценить широту охвата автором различных сторон жизни, сущность отражаемых им явлений. Отход читателя от сюжета Белинский рассматривал как положительный фактор. Он пишет, поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не сюжет. А вспомним «Мертвые души», точнее, похождение главного героя поэмы Чичикова, который не всегда удачно, но вполне благополучно реализует свой замысел, скупает мертвые души. И это обстоятельство, на первый взгляд, никак не дает оснований для пессимистических выводов, но именно на первый взгляд при созерцательном чтении романа. Абстрактное же мышление подводит читателя к совершенно другому выводу. «Жизнь помещичей России» безнадежно скучна. Нравы ее бесконечно испорчены. Наиболее сложная ситуация для читателя создается тогда, когда автор приводит к гибели положительного героя. Тут особенно трудно читателю, у которого художественное мышление вращается в пределах элементарных, так сказать, видимых вещей и которые не в силах мыслить абстрактно. Гибель положительного героя обычно осуждается читателем. Он жаждет, что называется, счастливого конца для положительного персонажа и несчастного для отрицательного. Но такой подход – свидетельство поверхностного восприятия, а иногда и просто примитивного. Лучшим доказательством может служить классическое произведение «Трагедия Ромео и Джульетта», являющееся подлинным гимном любви, которая сильнее смерти, хотя в ней оба главных героя гибнут. Оптимизм произведения не создается благополучным концом. Подлинное произведение воссоздает жизнь с ее противоречиями, сложными переплетениями человеческих взаимоотношений. И талантливый читатель при чтении художественной литературы должен, что называется, подняться над конкретным, отойти, говоря словами Чуковского, возможно, дальше от его произведения словесной оболочки, чтобы понять его главную цель, его мысль, его стиль, его пафос.